Со страшным скрипом и грохотом рухнул проржавевший створ подъемного моста, и шесть всадников быстро миновали молчаливую крепость. Они гнали крингов, пока не оказались на другой стороне. Короткая, в несколько часов передышка, и с рассветом они снова отправились в путь. Но только теперь более 30 всадников пограничной гвардии, молчаливых седых ветеранов, плотным кольцом несли охранение маленького отряда до самого перевала, где их встречали гвардейцы короля. «Мы ждали вас на форпосте, Кентан!» Вместо приветствия крикнул неожиданно молодым голосом высокий седовласый мужчина в форме капитана Королевской Гвардии. Он похлопал своего кринга по шее, бросил поводье одному из своих солдат, подошел к принцессе и склонился в нарочито глубоком поклоне. «Привет, Дакс!» — устало улыбнулась принцесса, легко спрыгивая с седла прямо в его крепкие руки. Планы пришлось немного изменить. «Что, тяжело пришлось, сестричка?» — уже серьезно спросил Дакс, заглядывая в ее глаза. — Гнали, как стаю бешеных собак, — глухо ответила Аноя. — Ни одной щели, ни одного шанса. От самого перевала либо до зоны лесов. В конце нас выдавили на отряд Ригдена. Услышав это имя, Дакс до скрипа в побелевших суставах стиснул на верши тяжелого двуручного меча. — Как вам удалось уйти? — Видишь парня в черных доспехах? — спросила Аноя, не оборачиваясь назад, где стоял ее маленький отряд ну дакс украдкой глянул поверх ее головы пока нас дорезали в реке он ворвался на берег и убил рикдена а потом перебил остальных примерно человек двадцать так не бывает прошептал дакс да насмешливо переспросила принцесса а если я тебе скажу что он зарубил графа его собственным клинком а потом перерезал арбалетчиков они что не успели выстрелить ошарашенно спросил дакс успели Она пристально посмотрела на капитана, но не попали. Дакс потрясенно молчал. Он прекрасно знал, что арбалетчик с короткой дистанции не промахивается, даже если это его последний выстрел. Именно потому, что последний. Он не зря носил эмблему капитана Королевской Стражи и хорошо знал цену такому результату боевой эффективности. — А ты знаешь, кто еще лег на той полене продолжала Аноя. — Ну, я не знаю. — командир гвардейцев криво усмехнулся. Теперь мне, наверное, нужно предположить что-нибудь совсем невероятное, чтобы это оказалось правдой. Например, что он разделал самого Рабида». «Нет, братец», — улыбнулась принцесса, — «ты сегодня догадлив Неужели имя кин тебе ничего не говорит?» «Как это было?» — глухо спросил Дакс, глядя вниз на обметенные свежей росой верховые сапоги. Колдун метнул огонь, но, видимо, не попал. А потом Рэй что-то сделал и фьюить?» — свистнула Придворный маг просто сгорел, как ярмарочная шутиха. дак смолчал Сколько сил у людей было напрасно потрачено, чтобы свести этого подонка в могилу. А тут раз — и все. — И еще. — принцесса помолчала, подбирая слова. — Ночью вдвоем с Таисой они перерезали весь гарнизон форпоста. Если ты помнишь, Таиса — одна из лучших учениц монахов храма тени. Но даже она не смогла бы справиться с оборотнем и не справилась. Капитан Форпоста оказался оборотнем крыланом. По словам Таисы, он почти прикончил ее, когда ворвался этот парень и убил крылана голыми руками. «Желтый мор на мою голову! Да откуда он взялся? Кто он вообще такой?» «Лучше нам этого не знать», — серьезно проговорила Аноэ. «Да». Она внимательно посмотрела на Дакса. «Я знаю, как твои гвардейцы относятся к чужакам. «Объясни им, что мне будет не доставать каждого, кто решит затеять с ним ссору». «Лично за этим присмотрю», — пообещал Дакс задумчиво, глядя на спокойную фигуру незнакомца. В один из вечеров, когда отряд остановился на ночевку и солдаты готовили лагерь, каноэ подсела Тасана. «Ани?» «Да, милая», — отозвалась принцесса, не прекращая расчесывать свою белоснежную гриву изящным чеканным гребнем белого золота. «Ты заметила?» — спросила Тасана. — Что заметила? Ты про нашего спасителя? — Да. Странный он какой-то. В одежде и доспехах путается, словно ребенок. При явной привычке к верховой езде никогда не ездил на клингах. И этот странный цвет его глаз. Я вообще не слышала, чтобы у кого-то были такие глаза. — Добавь еще навыки врача, — подхватила Аноя. — Это ты про то, как ловко он заштопал твою ногу? — Ну и что ты обо всем этом думаешь? — О чем, Таси? «Ну, об этом рей Я просто стараюсь не думать о той тьме, что его извергло. Иногда мне просто страшно подумать о том, что было бы, если бы он оказался не на нашей стороне». «Обсуждая эти нашего спасителя», — бесцеремонно ворвалась в разговор Верна, так и не снявшая доспехи, несмотря на многочисленную охрану. «Да, разминаемся перед прибытием в столицу», — тоном светской кумушки томно проворковала Аноэ. верно усмехнулась, и задумчиво взъерошила свою пышную шевелюру. — Да уж чего-чего, разговоров при дворе будет, хоть отбавляй. Она присела рядом, а затем, выцарапывая непослушными пальцами за скорузлую застежку нагрудника, сказала. — Вы заметили, как на него смотрит Таиса с той самой ночи? Словно он для нее бог и отец в одном лице. — Ревнуешь? — лукаво улыбнулась Тасана, подсаживаясь к и помогая ей справиться с промасленным замком. «Убееги миа шаблаги от шаблазна», — прошамкала верно зажав в зубах ремешок от налокотника. Тьфу, гадость! Она выплюнула ремешок и высвободила руку из наруча. «Ведь вы же помните, что после того, как мы сняли ее с плахи в Тагинсе, она мужиков к себе только на кончик клинка подпускала? А тут...» — верно развела руками. «Ох, помяните мое слово, это только начало истории». «Не маши крыльями», — зашипела на нее Тасана. — А то спать будешь тоже в доспехах. — Черт! Если эта застежка оставит меня без ногтей, то я нашего оружейника оставлю без шаров. — А, он старый. Ему, по-моему, уже все равно. Звякнули, опадая на грудная и спинная пластины. — Ух! — потянула воздух носом верно. Потом сморщила носик и, бросив только мыться, умчалась к ручью. Девушки проводили ее задумчивыми взглядами. — Ты полагаешь, она права? — спросила, помолчав Тасана. «Кто его знает?» — ответила Аноя, задумчиво шелестя гребнем. «Одно скажу. Ты сама знаешь, как важно Кивилгару то, что мы везем. От этого зависит исход войны, а может и больше. Если бы был на стороне наших врагов, то мы в лучшем случае лежали бы с перерезанными глотками на дне реки». «Да, это точно, что в лучшем случае», — поддакнула Тасана. «Я думаю, разумнее будет оставить наши сомнения до прибытия в столицу». А там Кивилгар сам разберется. Имя придворного мага, как это нередко бывало, прошелестело коротким ветерком в высоких кронах и взметнуло из едва разгоревшегося костра целый ворох искр.